Минуло три месяца. Из лагеря недовольных начали раздаваться голоса. «Мы не знаем, куда расходуются заработанные нами деньги». Это нашло отклик во многих. Администрация пока что боялась доверять ведению сложных денежных дел и артельные средства самим ребятам. Но вот настало время, когда администрация, присмотревшись к молодежи, решила передать им все дела. Под умелым руководством Краева была выработана конституция трудкоммунной. Расширенный, переизбранный актив или рабочий совет выделил казначея и бухгалтера. Казначеем избрали приземистого черноглазого парня Андрея Тетерина, бывшего рабочего на лесопилке. Ему 24 года. Его многие считали человеком неподкупной честности, неразговорчивый, дельный, угрюмый тиходум. Он принял должность не без колебания, сказал «Ежели не оправдаю вашего доверия, убейте меня». При выработке инструкции для выборных лиц были бурные споры. Высказывали, что весь рабочий совет, актив, следовало бы освободить от обязательных работ в цехах. Против этого первым выступила Мелька: «Мы сюда пришли, чтобы стать рабочими, а не бюрократами. Освобождать глупо. Мы дело не должны бояться». Будем меньше спать, меньше баклуши бить. Правильно, правильно! поддерживали его со всех сторон. Ежели освободить, они нос задеррут, они закомиссарятся. Итак, самостоятельность трудовой коммуны началась. Стал развиваться период свободного строительства, новой жизни, под бдительным, но совершенно незаметным для молодежи надзором администрации. У ребят создавалась иллюзия, что всю организационную работу, все сложные дела коммуны они ведут сами, с полной во всем самостоятельностью. Это возвышало их в своих собственных глазах, твердо ставило их на ноги, приучало к порядку. Ребята только теперь почувствовали себя настоящими хозяевами. Однако все эти нити управления новым и потому трудным делом были сосредоточены в твердых руках товарища Краева и администрации. Опытный руководитель коммуны, как режиссер на генеральной репетиции, помещался где-то за кулисами, зорко наблюдая игру актеров. Актерам же казалось, что к их собственному удовольствию они играют пьесу самостоятельно и что никакого режиссера нет. Вскоре по предложению казначея Андрея Тетерина была выработана некая форма присяги. «Это лучше нас спаяет всех, надежнее как-то». Кратко мотивировал он свою мысль. Мы, ниже подписавшиеся, бывшие лишенные свободы из бывших беспризорных, даем торжественное обещание перед СССР изгладить наши прошлые ошибки, как то нечаянное пролитие крови, им не хотелось вводить слово «убийство», налеты, грабежи, воровство и всякий прочий разгул и испытывать свои силы на пользу СССР и сливаемся по своей доброй воле и по зову представителей советской власти в одну организацию – трудовую коммунну и со своими способностями желаем строить общее дело на пользу коммунизма. До краев, насыщенный сознанием гражданского долга, бывший беспризорник, вор, налетчик, убийца, амелька, схимников – подписывал это клятвенное обещание с каким-то особым чувством, похожим на чувство сладострастия. Никого не замечая, он долго ходил потом взад-вперед по парку, размахивал руками, вслух разговаривал сам с собой и улыбался. Девушки подписывались с кокетливым жеманством, мужчины — с кудрявым росчерком. Четырехугольный, как куб, силач-мишка-воля — засучил рукава и, подписывая, пыхтел-корехтел, взмок от пота, наставил невиданных хвостиков и закорючек, в конце концов сказал. «Ну, трудно до чего писать. Я, братцы, неграмотный, темный. За всех неграмотных их двенадцать человек расписалась Надя Курочкина. «Ребята, а ведь стыдно в наше время не уметь писать», — говорили товарищи. «Известно, стыдно». Соглашались темные. Так возник первый кружок ликвидации неграмотности. Зная уличные и тюремные навыки бывших беспризорников, начальство считало нецелесообразным насильно навязывать молодежи систематическую учебу, пичкать их книжной мудростью. Начальство подходило к этому вопросу также с осторожной предусмотрительностью и терпеливо ожидало того времени, когда молодежь сама потянется к учебе.